Уладивши дело со шведами, Москва должна была покончить и с Польшей, но это было гораздо труднее. Сигизмунд сожалел об утраченном московском государстве. Сын его Владислав, придя в совершенный возраст, также пленялся мыслью быть московским царем и затевал попытаться возвратить себе утраченный престол. Русское правительство искало п р о т и в о д е й с т в и е Польше в Турции и в Крыму и думало было воспользоваться недоразумениями, возникавшими тогда между Турцией и Польшей. Турки злобствовали на поляков, но не вполне дружелюбно смотрели и на московское государство за нападение донских казаков. Русские посланники несколько лет сряду в Константинополе раздавали меха визирям и другим султанским вельможам и терпеливо выслушивали от турок колкости и упреки за казаков. Зато, по крайней мере, утешались обещаниями турок начать войну с Польшей. Крымский хан со своей стороны брал с русских деньги и меха и за это обещал им тревожить поляков, но медлил. Московское правительство обращалось, кроме того, к немецкому императору и просило о посредничестве в деле примирения Москвы с Польшей. Император отправил от себя посредником Ганделиуса. При старании этого посредника съехались под Смоленском русские послы князь Иван Михайлович Воротынский и его товарищи с польскими послами. киевским епископом Казимирским, литовским гетманом Хаткевичем и канцлером Львом Сапегою. Ганделиус явно мироволил польской стороне. Он не только считал правильную уступку речь посполитой земель, завоеванных ею от Руси, но полагал, что русские, признавшие Владислава царем, обязаны были вознаградить его за утрату царского достоинства. Воротынский вел себя настойчиво. Им за это был недоволен царь, потому что, естественно, боялся за своего родителя, находившегося в плену у поляков. Более всего, желал его возвращения и готов был на большие уступки, лишь бы добиться освобождения Филарета. Несмотря на уступчивость своего царя, русские послы не поддались излишним притязаниям поляков, и съезды под Смоленском прекратились. Война была неизбежна. В 1616 году королевич Владислав издал окружную грамоту ко всем жителям московского государства. Напоминал, как его выбрали на московский престол всею землей. обвинял митрополита Филарета, который будто бы поступал вопреки наказу, данному всею землею, изъявлял сожаление о бедствиях московского государства, объявлял, что пришедшее в совершенный возраст идет сам добывать московское государство, данное ему от Бога, и убеждал всех московских людей, Бить ему челом и покориться, как законному московскому государю, обещал, наконец, поступить с Михаилом, Филаретовым сыном, сообразно своему царскому милосердию, попрошению всей земли. Притязания польского королевича грозили внести новое междоусобие в несчастное государство. Но правильные военные действия между Польшей и Москвой начались не ранее 1618 года, как мы указали в жизнеописании Филарет. Война э т о требовала крайнего напряжения сил, а между тем московское государство еще не успело поправиться от прежних бедствий и испытывало новые в том же роде, как в предшествовавшие годы. Разбойничьи-шайки продолжали бродить и разорять народ. Самый образ ведения войны с Владиславом увеличивал число такого рода врагов, потому что главные силы польского королевича состояли из казаков и лесовчиков, а те и другие вели войну разбойническим способом. Литовские люди, заодно с русскими ворами, проникали на берега Волги и Шексны и разбойничали в этих местах. Города были так дурно укреплены и содержимы, что не могли служить надежным убежищем для жителей, которым небезопасно было оставаться в своих селах и деревнях. Состояние города Угличи, например, представляется по современным известиям в таком жалком виде. Мосты погнили, башни стоят без кровли, ров засыпался, а кое-где и вовсе не копан, ратных людей почти нет, стрельцов и воротников ни одного человека, пушкарей только шесть человек и те голодные, пороха нет, хлебных запасов нет. Посадские люди от нестерпимых провежей почти все разбежались с женами и детьми. Волости кругом выжжены, опустошены, а между тем в Угличе сидели в тюрьме более сорока человек-разбойников. Те же черты можно было встретить и в других городах большей части государства. Между тем правительство принуждено было усиленными мерами собирать особые тяжелые налоги с разоренного народа. То были запросные деньги, наложенные временно, по случаю опасности, которые должны были платить все по своим и м у щ е с т в о м и промыслам, и, кроме того, разные хлебные поборы для содержания служилых людей. Наконец, народ должен был нести и посошную службу в войске. Правительство приказывало не давать народу никаких отсрочек и править нещадно деньги и з а п а с Воеводы, исполняя такие строгие повеления, собирали посадских и волосных людей, били их на провеже с утра До вечера ночью голодных и избитых держали в тюрьмах, а утром снова выводили на п р а в ё ж и очень многих забивали до смерти. Жители разбегались, умирали от голода и холода в лесах или попадали в руки неприятелям и разбойникам. б е д с т в и е которые народ русский терпел в этом году от правительственных лиц, были ему не легче неприятельских разорений. Монастыри же, как и прежде, пользовались своими привилегиями и, если не вовсе освобождались от содействия общему делу защиты Отечества, то гораздо в меньшем размере участвовали в этом деле. Некоторые из них тогда же получали новые льготные грамоты. Служилые люди неохотно шли на войну. Одни не являлись вовсе... другие бегали из полков. В новгородской земле служилые люди в то время имели повод особенно быть недовольными, потому что правительство отбирало у них поместья, розданные при шведском владычестве из дворцовых и черных земель. В таком состоянии был народ, когда Владислав, идя к Москве в августе 1618 года, снова возмущал русских людей своею грамотую, Уверял, что никогда не будет ни разорять православных церквей, ни раздавать вотчины поместья польским людям, что поляки не станут делать никаких насилий и стеснений русскому народу. Напротив, сохраняемы будут их прежние права и обычаи. «Видите ли, — писал Владислав, — какое разорение и стеснение делается московскому государству? Не от нас!» А от советников Михайловых, от их упрямства, жадности и коростолюбия, о чем мы сердечно жалеем, от нас, государя вашего, ничего вам не будет, кроме милости, жалования и презрения. Избранный н а р о д н о ю волею царь противопоставил этому покушению своего соперника голос народной воли. 9 сентября 1618 года собран был Земский собор всех чинов людей Московского государства, и все чины единогласно объявили, что они будут стоять за православную веру и своего государя, сидеть с ним в осаде безо всякого сумнения, не щадя своих голов будут биться против недруга его королевича Владислава, и идущих с ним польских и литовских людей и черкас. Грамоты Владислава прелестили немногих из русских людей. Как не тяжело было русскому народу от тогдашнего своего правительства, но он слишком знал поляков, познакомившись с ними в смутное время. Дружба с ними была невозможна. Дело Владислава было окончательно проиграно. В сентябре и октябре русские дружно отстояли свою столицу и отбили приступы неприятеля и не поддались ни на какие предложения принять Владислава. Когда неприятельские действия по временам прекращались и начинались переговоры, Лев Сапега, свойственным ему красноречием, исчислял русским уполномоченным все выгоды, какие получит Русь от правления Владислава. Русские отвечали ему, Вы нам не дали королевича, когда мы его избрали. И мы его долго ждали. Потом от вас произошло кровопролитие, и мы выбрали себе другого государя, целовали ему крест. Он венчан царским венцом, и мы от него не отступим. Если вы о королевиче не перестанете говорить, то нечего нам с вами и толковать». В конце концов, поляки должны были отказаться от мысли посадить на московский престол Владислава. 1 декабря 1618 года написано было «Деулинское перемирие» на 14 лет и 6 месяцев. Правда, московское государство много потеряло от этого перемирия, но выигрывало, нравственно отстоявши свою независимость. Теперь уже недоразумения могли возникать только о тех или о других границах государств. Но уже московское государство решительным заявлением своей воли отразило всякие поползновения Польши на подчинение его тем или другим путем. Замечательно, что по окончании перемирия русское правительство не наказывало смертью тех русских, которые поддавались Владиславу, а только ссылало их наказавши предварительно некоторых из них кнутом. В июне 1619 года прибыл Филарет, отец государя, и был посвящен в п а т р и а р х Дела пошли несколько иначе, хотя система управления осталась одна и та же. Стала з а м е т н у ю более сильная рука, управлявшая делами государства. Господствующим стремлением было возвратить государство в прежний строй, какой оно имело до смутного времени. И, несмотря на стремление назад, новые условия жизни вызывали новые порядки. Наступило невиданное еще в истории московского государства явление. Главою духовенства сделался отец главы государства. Отсюда... На время патриаршества Филарета двоевластие возникло. Царь сам заявлял, что его отцу, патриарху, должна быть оказываема одинаковая честь, как и царю. Все грамоты писались от имени царя и патриарха. Царь во всех начинаниях испрашивал у родителя совета и благословения, и часто разъезжая со своей благочестивой матерью по монастырям, на то время поручал отцу своему все разные государственные дела. В церковных делах Филарет был полным государем. Область, непосредственно подлежавшая его церковному управлению, обнимала все, что прежде ведалось в приказе Большого дворца, и заключала в себе все московские владения, кроме архиепископии Новгородской, но и архиепископ Новгородский, хотя имел свое отдельное управление, находился, однако, в подчинении у Филарета. Собственно, для себя Филарет в год своего посвящения в патриархе в 1619 году получил в отчину на двине две трети волости варзуги, с правом полного управления над тамошними крестьянами, кроме разбойных дел и татьбы с поличным. По известию иностранцев, с прибытием Филарета переменены были должностные лица во всех ведомствах, и с этих пор начинается ряд правительственных распоряжений, клонящихся к исправлению законодательства, к пресечению злоупотреблений, к установлению порядка по управлению, и мало-помалу к облегчению народных тягостей. Одною из важнейших мер была посылка п и с ц о в и дозорщиков для приведения в известность состояния всего государства. Но эта мера не достигала полного успеха по причине нравственного зла, таившегося в московских людях. Песцам и дозорщикам за окрестным целованием в м е н я л а с ь в обязанность поступать по правде, Делать опись государства так, чтобы сильные и богатые из себя не и з б а в л я л и государственных тягостей, а на мелких и убогих людей не накладывали лишних. Но писцы и дозорщики, работая полтора-два года, писали воровством, не по правде, сильных сбавляли, а на убогих накладывали, потому что сильных и богатых брали взятки». Правительство приказало их посадить в особую избу для исправления своих песцовых книг под надзором окольничьих и дьяков. Но и эта мера, как показывают последствия, не достигла своей цели. Жалобы на неправильность распределения податей и повинностей долго и после того не прекращались. Изъятие одних в ущерб другим видны и в это время. Так, для сбора ямских денег разосланы были денежные сборщики. Ослушников велели бить на провеже нещадно. А между тем, вотчины Филарета, его монастырей и его детей боярских, вотчины митрополитов и многих важнейших монастырей освобождались от этих поборов. Обратили внимание на то, что воеводы и приказные люди делали невыносимое насилие посадским и крестьянам. царская грамота запрещала воеводам и п р и к а з н ы м людям брать посулы и поминки, не дозволяла вымогать для себя безденежные довольствия, гонять людей на свои работы, угрожали за нарушение этих правил пению вдвое против того, что виновные возьмут неправильно, если челобитное на них поданное окажется справедливою. Но мимо всяких угроз воеводы и приказные люди продолжали поступать по-прежнему, тем более что правительство, делая им угрозы за злоупотребление, поверяло им большую власть в управляемых ими областях, потому что оно только через их посредства и при их старании могло надеяться на собирание налогов с народа. Некоторым городам и уездам, например, Ваге, Устюжне, Подтвержден был старый порядок самоуправления. В других его уже не было, да и там, где он существовал, он имел разные степени размера. Но везде он более или менее стеснялся властью воевод. Например, в Новгороде выборные старсты и целовальники могли судить всякие иски, исключая уголовных дел. В Пскове суд их простирался на иски не свыше ста рублей. но в 1633-м и псковские сравнены были с новгородскими, в других местах земские старцы и целовальники занимались только раскладкой податей и разверсткой повинностей. Впрочем, самые выборные старосты делали утеснение бедным людям, и правительство приказывало своим воеводам охранять от них народ. В 1621-1622 годах в Чердыне и Соликамске воеводам велено было оберегать народ от злоупотреблений посадских и волосных старост и целовальников, которые в своих мирских книгах делали бездельные приписки, налагали неправильно повинности и брали себе лишние деньги в посулы. За такое воровство им угрожали смертную казнью. Вообще, в это время, продолжая стараться всеми мерами добывать себе деньги, правительство, однако, давало народу и облегчение в разных местах. Так калужанам дана льгота от государственных повинностей на три года. В разных местах давались разные льготы, например, в платеже ямских денег вместо тысячи рублей, с сахи только 468 рублей. Покончено было дело с англичанами. Еще во время осады Москвы Владиславом царь занял у них 20 тысяч рублей, а в июле 1620 года приехал в Москву известный там Джон м э р и к Он поздравлял Филарета с освобождением, потом снова начал просить пропуска англичан в Персию по Волге. Правительство снова... Отдала этот вопрос на обсуждение торговых людей, которые дали такой совет, что англичан не следует пускать в Персию, иначе как за большую пошлину. м э р и к имел у себя инструкцию добиваться беспошлинного проезда в Персию. Видя, что не добьется этого, он сам отказался от всяких прав на этот проезд с платежом пошлины, сказал, «Если...» от нашей торговли будет убыток, государевой казне и вашим торговым людям, то и говорить больше нечего. Мой король не желает убытка вашей казне и московским людям. Долг англичанам был выплачен, московское государство осталось с Англией в самых лучших дружеских отношениях. Обогащение казны составляло главную заботу московского правительства. Постановили, чтобы впредь все живущие в посадах, служилые люди, несли тягло наравне с посадскими, а посадские вперед не смели бы продавать своих дворов таким лицам, которые по своему званию освобождались от тягла. Тягло обнимало в то время много налогов, поборов и повинностей как-то, Подводная, я м с к и е деньги, стрелецкие деньги и прочее. К числу повинностей, отправляемых тяглами, принадлежало тогда устройство деревянных мостовых в городах и меры предупреждения пожаров. С последнюю целью в Москве выбирались из жителей я р ы ж н ы е Жители должны были доставлять им на свой счет огнеспасительные принадлежности. Установлены были таможенные и кабацкие головы для сбора доходов с таможен и продажи напитков, а к ним придавались выборные из местных жителей целовальники. В пограничных торговых городах в Архангельске, Новгороде, Пскове все дорогие товары, так называемые узорочные, к ним причислялись золотые и серебряные вещи, не прежде могли поступать в продажу, как после того, как таможенная голова отберет и купит в казну все, что найдет лучшего. То же соблюдалось и по отношению к иноземным напиткам. В некоторых местах вместо того, чтобы держать голов, таможенные и кабацкие сборы стали давать на откуп. И такая мера была особенно, о т я г о т и т е л ь н о для жителей, тем более что откупщики были большей частью люди дурные. Кабаки развелись повсюду. Правительство постоянно приказывало стараться, чтобы люди побольше пили и доставляли казне выгоды. Очень многим лицам давались привилегии приготовлять для себя, но никак не на продажу. напитки пред большими праздниками или по поводу разных семейных торжеств. Эти дозволения служили поводом к беспорядкам, потому что подавали возможность тайно продавать вино или же обвинять в тайной продаже. Торговцы и промышленники, кроме таможенных пошлин, облагались разными поборами. В городах платили полавочное, на дорогах и перевозах мыто, За продажу запрещенных товаров, например, соли, отправленной за границу, или за провоз в Сибирь оружия, железных изделий и вина, брали заповедные деньги. Продажа табаку и карт строго преследовалась. За употребление табака резали носы. Самые повседневные занятия облагались различными мелкими поборами, например, за водопой скотины. и за мытье белья на реке бралось пролубное. А для такого сбора из жителей выбирались особые целовальники, которые клали собираемые деньги в ящик за казенную печатью. Выбор целовальников к разным казенным сборам и работам, отправляемым стягло, в значительной степени отягощал н а р о д Казенная служба отвлекала выбранных от собственных занятий, а общество должно было платить за них подати. При расстроенном состоянии московского государства Сибирь была тогда важным источником поправления финансов. Сибирские меха выручали царскую казну в то время, когда невозможно было много собирать налогов с разоренных жителей внутренних областей. Государь отделывался соболями повсюду, где только нужно было платить и дарить. Правительство старалось преимущественно захватить в свои руки меха перед частными торговцами. И хотя последним дозволялось ездить в Сибирь для покупки мехов, но они были стесняемы разными распоряжениями, отнимавшими у них время и п р и д а в а в ш и м и их произволу воевод. Мехами дорожили до такой степени, что когда не доискались пары соболей между мехами, посланными из Сибири в царскую казну, то производили по этому поводу следствие. Русские подвигались шаг за шагом на восток, и с каждым захватом новых земель строили остроги и облагали туземцев ясаком. Но чтобы Сибирь была прочно привязана к московскому государству, необходимо было заселить ее, насколько возможно, русским народам. Правительство принимало к этому свои меры в описываемое нами время. Кроме служилых, преимущественно казаков, ядро тогдашнего русского населения в Сибири составляли пашенные крестьяне, которые набирались из охотников, вольных, гулящих людей, Им давали земли, деньги на подмогу и льготы на несколько лет. Эти пашенные крестьяне обязаны были пахать десятую часть в казну, и этот хлеб, называемый десятинным, шел на продовольствие служилых. При водворении пашенных крестьян землю, отводимую им, мерили на десятины, на три поля, и присоединяли к ней сенные покосы и разные угодья. Это дало немедленно повод к тому, что некоторые захватывали земель более, чем следовало, и стали продавать. Так было в Западной Сибири, например, в Верхотурском уезде, где население было сравнительно гуще. Правительство, у з н а в ш е об этом, приказывало делать пересмотры земель и за владельцами оставлять только ту землю, которую они действительно обрабатывали. Таким образом, положено было... Препятствие к захвату сибирских земель в частную собственность.